Глава 12. Логические и семантические техники. Вы, возможно, заметили, что при тревоге или депрессии вы склонны крайне жёстко критиковать себя. Вы можете говорить себе, что вы неудачник, или убеждать себя, что не должны чувствовать себя так тревожно и неуверенно. Если вы задумаетесь о тех словах, которые используете в этот момент, то почти всегда обнаружите, что думаете о себе сурово и нелогично. Логические и семантические техники помогают вам изменить эти негативные послания, и вы начинаете говорить с собой более сострадательно и реалистично. Мышление в оттенках серого. Мышление «все или ничего» может вызывать тревогу в отношении результативности, потому что вы полагаете, что ваши результаты должны быть фантастическими, иначе они не имеют ценности вовсе. Такой вид мышления не очень реалистичен, потому что большинство ваших результатов находятся где-то в промежутке между превосходными и плохими. Вы можете снизить степень давления, которое вы испытываете, если будете оценивать себя, используя разные оттенки серого, а не только в черно-белых тонах. В самом начале изучения когнитивной терапии я вел семинар вместе с коллегой, доктором Айреном Беком, на ежегодной встрече Ассоциации по развитию поведенческой терапии. Семинар проходил хорошо, но не так хорошо, как я надеялся. Доктор бэк заметил, что я расстроен, и спросил, в чем причина. В то время перфекционизм во мне был еще силен. Я рассказал, что немного удручен тем, что уровень семинара, как мне показалось, ниже среднего. Он сказал, что ж, Дэвид, мы можем только поблагодарить нашу счастливую звезду за это. Помни, средняя — это половина максимального. По определению, половина всех наших презентаций будет ниже среднего, а половина — выше, так что здорово, что одним семинаром ниже среднего сегодня стало меньше. Значит, в следующий раз можно ожидать отличного семинара. Я испытал гигантское облегчение, потому что меня осенило, что не обязательно быть совершенным все время, и всегда найдется, что можно улучшить. В предыдущей главе вы узнали о молодом человеке по имени Джейсон, который никак не мог преодолеть чувство застенчивости, когда в его поле зрения появилась привлекательная женщина, пробивающая покупки на кассе в супермаркете. Хотя оказалось, что она ему улыбается, Джейсон чувствовал себя так неловко и так сильно нервничал, что поспешил уйти из магазина, не сказав ей ни единого слова и даже не улыбнувшись в ответ. В своем журнале настроения в качестве события, которое расстроило его, Джейсон указал стояние в очереди в супермаркете. Он чувствовал грусть, тревогу, вину, стыд, одиночество, смущение — испытывал чувство собственной непригодности, нерешительность, досаду и злость на самого себя. Если вы когда-либо стеснялись, вероятно, вам будут близки такого рода чувства. Высокие цифры в колонке «процент до заполнения», от 75 до 100%, указывали на то, что эти чувства были достаточно сильными. Джейсон записал мысли, которые носились у него в голове, пока он стоял в очереди. Все они казались ему вполне справедливыми, так что он оценил свою убежденность в каждой из них на 100%. Вот список негативных мыслей Джейсона. Мысль первая — мне нечего ей сказать. Мысль вторая — у меня никогда ничего не получается с симпатичными девушками. Мысль третья — у меня сейчас нет времени, чтобы разбираться с отношениями, даже если получится завязать с ней хороший разговор. Мысль четвертая — лучше мне держать рот на замке, иначе я сболтну какую-нибудь глупость и обижу ее. Мысль пятая — люди будут думать, что я эгоистичный придурок, если начну с ней флиртовать. Мысль шестая — я не должен вести себя так громко и нахально. Если я буду скромным и тихим, то люди будут больше меня любить. Мысль седьмая — я бесхарактерный. мысль восьмая. Я должно быть ужасный человек, если меня так заботят поверхностные вещи вроде успеха и внешности. Мысль 9 Если я попытаюсь с ней флиртовать, она, вероятно, меня отошьет. Мысль 10 Это покажет, какой я неудачник. Отметьте все искажения, которые вы сможете найти в его мыслях. Вы можете прослушать определение искажений в главе 6 если понадобится. Итак. Искажение первое — мышление, все или ничего. Искажение второе — сверхобобщение. Искажение третье — негативный фильтр. Искажение четвертое — обесценивание положительного. Искажение пятое — поспешные заключения, чтение мыслей, ошибка предсказания. Искажение шестое — преувеличение и преуменьшение. Искажение седьмое — эмоциональное обоснование. Искажение восьмое — утверждение со словом «должен». Искажение девятое — ярлыки. Искажение десятое — вина, самообвинение, обвинение других. Ответ. Мы с Джейсоном нашли в его мыслях все 10 искажений. Искажение первое — мышление «все или ничего». Объяснение. Джейсон размышляет о ситуации в черно-белых тонах. Он думает, что ему нечего предложить, и верит, что либо добьется полного успеха, либо потерпится крушительный провал, если попытается флиртовать. Также он верит, что если начнет встречаться с той девушкой, его жизнь будет казаться наполненной, но если он не заинтересует ее, это покажет, что он полный неудачник. Неудивительно, что он чувствует такой стресс. Искажение второе. Сверхобобщение. Объяснение. Джейсон думает, что если один человек считает его придурком, все остальные думают так же. Из-за этого любое неодобрение представляет большую угрозу. Искажение третье. Негативный фильтр. Объяснение. Джейсон все время думает о том, как он встревожен и зациклен на себе, так что говорит себе, что он бесхарактерный. Искажение четвертое. Обесценивание положительного. Объяснение. Джейсон обесценивает свои хорошие качества. Он относительно привлекателен и умен, и нет причин думать, что он будет выглядеть дураком или что его отошьют, если он будет флиртовать с кем-то, кто ему нравится. Он не принимает во внимание тот факт, что девушка, похоже, ему улыбнулась. Искажение пятое. Поспешные заключения. Чтение мыслей — ошибка предсказания. Объяснение. Джейсон не имеет доказательств, что ему откажут, или что все в супермаркете будут считать его идиотом, если он попробует с ней флиртовать. Будут ли они действительно настолько шокированы, если он улыбнется или скажет «привет» девушки за кассой? Будут ли они тайно восхищаться им, если он подавит в себе чувства и будет вести себя как монах? Искажение шестое. Преувеличение и преуменьшение. Объяснение. Джейсон преувеличивает собственную важность. Будет ли людям в очереди дело до того, как он себя ведет? Искажение седьмое. Эмоциональное обоснование. Объяснение. Он чувствует, что его отошьют, и поэтому думает, что его действительно отошьют. Он чувствует себя зацикленным на себе придурком, поэтому решает, что он действительно такой. Искажение восьмое. Утверждение со словом «должен». Объяснение. Джейсон считает, что всегда должен быть тихим и скромным, никогда не выглядеть дураком и никогда не получать отказ. Искажение 9. Ярлыки. Объяснение. Джейсон вешает на себя ярлык зацикленного на себе придурка. Искажение 10 Вина. Самообвинение. Обвинение других. Объяснение. Джейсон думает, что если девушка его отвергнет, это будет означать, что с ним что-то не так. На самом деле он может быть очень привлекательным и харизматичным, и все равно ее не заинтересовать. Посмотрим, сможем ли мы помочь Джейсону. Его первая негативная мысль была «мне нечего ей сказать». Эта мысль содержит много искажений, но является классическим примером мышления «все или ничего». Джейсон говорит себе, что наиболее вероятен один из двух противоположных результатов. Он скажет что-то ужасно умное и вскружит ей голову или выставит себя полным дураком. Такой настрой может сильно усложнить задачу. Во-первых, Джейсон не очень-то опытен, поэтому вряд ли сможет вскружить ей голову. И даже если он попытается пофлиртовать с ней, он убежден, что все люди в очереди будут считать его придурком. Поэтому, независимо от того, что произойдет, ему придется за это расплачиваться. Он поместил себя в невыигрышную ситуацию посредством мышления «все или ничего», и легко представить, почему он чувствует себя в тупике. Как он может ответить на первую негативную мысль «мне нечего ей сказать», используя технику мышления в оттенках серого? Помните, что когда вы используете эту технику, вы перестаете оценивать себя и свои обстоятельства в категоричных черно-белых тонах. Вместо этого вы оцениваете себя или ситуацию, используя палитру из разных оттенков серого. Где-то между нулем, полный провал и 100 процентами. Абсолютный успех. Джейсон полагает, что ему нужно сказать девушке-кассиру что-то очень интересное. Конечно, эта мысль будет вызывать в его уме замешательство, потому что это требование очень трудно выполнить. Что он может себе сказать, чтобы слегка облегчить давление, Запишите ваши мысли, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Джейсон решил, что можно сказать себе, «Возможно, мне не нужно говорить ничего чрезвычайно умного или интересного. Я могу начать с того, что просто улыбнусь и скажу «Привет». Это будет прекрасным первым шагом». Как показывают цифры процента убежденности до и после, он верит в это на 100%, и его убежденность в негативной мысли снизилась до 25%. Помните ли вы необходимое и достаточное условие для эмоциональных изменений? Положительная мысль должна быть на 100% истинной, это и есть необходимое условие. Также она должна опровергать негативную мысль, это достаточное условие. Джейсон сказал, что эта положительная мысль действительно снизила давление, которое он сам на себя оказывал, потому что теперь ему не нужно было прикладывать столько усилий. процесс или результат. Вы можете оценивать собственную работу, ориентируясь либо на процесс и на усилия, которые вы вложили в нее, либо на результат. Оба эти параметра оценки важны, однако если тщательность подготовки и усердие во время работы еще подвластны вашему контролю, то результаты часто зависят не только от вас. Например, оценка за экзамен может зависеть от того, какие вопросы задаст преподаватель. насколько хорошо другие студенты знают материал, насколько высокую планку задаст преподаватель. А также немаловажно, какое у него будет настроение в этот момент. Ни один из этих факторов не подвластен вашему контролю. И наоборот, вы можете контролировать усилия, которые вкладываете в то или иное дело. Например, вы можете посещать все занятия, вести подробные записи и спрашивать преподавателя обо всём, чего не понимаете. Также можно прилежно выполнять домашние задания и как следует подготовиться к экзамену. Если вы это сделаете, то можете поставить себе пятерку с плюсом за усердную работу, но дальше будь что будет. Остается только ждать, каков будет результат. Как может Джейсон использовать технику «процесс» или «результат», чтобы ответить на свою девятую негативную мысль? Если я попытаюсь с ней флиртовать, она, вероятно, меня отошьет. Запишите ваши мысли, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Джейсон может напомнить себе, что контролю подвластны его действия, но не их результат. Если он улыбнется и скажет девушке «привет», то сможет поставить себе пятерку с плюсом, вне зависимости от того, как она отреагирует, потому что он сделал этот важный первый шаг из внутренней тюрьмы, в которой пребывал так долго. Техника, процесс или результат много раз меня выручала. Как психиатр, иногда я сталкиваюсь с трудными и стрессовыми ситуациями, которые кажутся неподвластными моему контролю. Например, однажды у меня была молодая пациентка по имени Рэйчел, у которой был диагноз «пограничное расстройство личности». Это крайне непростая форма депрессии, при которой пациенты часто ведут себя манипулятивно и саморазрушительно. Рэйчел была импульсивной, беспокойной и не хотела сотрудничать. Множество психотерапевтов пытались ее лечить, и она совершила множество почти успешных попыток самоубийства. Вскоре после того, как мы начали работать с Рэйчел, она с вызовом объявила, что собирается совершить самоубийство сразу после нашей сессии. Я объяснил, что прогноз улучшения весьма оптимистичен. Возможно, ей казалось, что лечение зашло в тупик, но я был убежден, что мы можем добиться значительных улучшений. Также я добавил, что тревожусь за нее и что мои юридические и этические обязанности требуют предотвратить ее попытку самоубийства. Рэйчел наставила, что я не мог не позволить ей этого сделать. Внезапно она вскочила с кресла и кинулась к двери. Мне удалось перехватить ее по пути к двери, я постарался ограничить ее в движении, пока она прорывалась к выходу и кричала. Я схватил ее за запястье одной рукой, а другой попытался дотянуться до телефона и набрать 911, чтобы вызвать помощь. Два офицера полиции прибыли спустя пару минут, и я объяснил им, что происходит. Они спросили Рэйчел, собирается ли она совершить самоубийство. Она подтвердила это. Они забрали ее под стражу и сказали, что свяжутся с семьей и организуют госпитализацию, если Рэйчел не откажется от своих угроз. Когда они выводили ее из моего кабинета, она кричала непристойности и вопила, что я самый глупый психотерапевт во всем мире, и она ненавидит меня всей душой. Я чувствовал себя виноватым и ужасно расстроенным и осознал, что, вероятно, никогда снова не увижу ее. Я чувствовал себя неудачником, поскольку результат моего лечения казался не очень впечатляющим. И все же, когда я оценивал свою работу, я не нашел ничего, к чему можно было придраться. Я решил сказать себе, что проделал отличную работу в непростой ситуации, пусть все вышло не совсем так, как мне бы хотелось. Я напомнил себе, что, вероятно, спас ей жизнь. В течение последующих нескольких лет я не раз вспоминал о Рэйчел. Иногда я говорил себе, да уж, с этой пациенткой я действительно напортачил. Затем я спрашивал себя, как именно я напортачил, что именно сделал не так, что нужно было сделать иначе. Когда я пытался смотреть на ситуацию объективно, казалось, что я все сделал правильно, хотя результат не был таким уж вдохновляющим. Спустя пять лет мне позвонил главврач Национального института психического здоровья. Он спросил, «Вы когда-нибудь лечили Рэйчел Кларк?» Сердце учащенно забилось, и меня охватила тревога. Я подумал, готов поспорить, что она подала жалобу в комиссию по этике или обвиняет меня в неправильном лечении. Возможно, он звонит, чтобы отчитать меня за плохую работу. Я робко признал, что работал с ней несколько лет назад, но у нас было всего лишь несколько сессий. Он спросил, какие методы лечения я использовал. Я объяснил, что мы начали использовать техники когнитивной терапии, чтобы подвергнуть сомнению негативные мысли. Но когда я сказал ей, что придется делать домашние задания по психотерапии между сессиями, она разозлилась и стала угрожать, что совершит самоубийство. В результате ее пришлось госпитализировать, и она так и не вернулась, чтобы завершить терапию. Наконец я спросил, почему он звонил. Я был очень удивлен его ответом. Главврач объяснил, что в тот вечер, когда Рэйчел покинула мой офис, ее госпитализировали в больницу рядом с домом ее родителей в Вашингтоне. С тех пор ее лечили 8 психиатров, но ни один не смог до нее достучаться, поэтому Рэйчел направили к нему. Она рассказала, что я был единственным психиатром, который ей когда-либо помог, и он звонил, чтобы выяснить, что я делал. Вплоть до сегодняшнего дня я не знаю наверняка, что сработало. Возможно, помогла жесткая рука или то, что я отказался разделить ее убеждение, что она безнадежна и никчемна. Я думаю, Рэйчел так сильно разозлилась в тот день, потому что я впервые заставил ее взять на себя ответственность. Я очень ясно дал понять, что ее выздоровление может быть только результатом командной работы, и что если она хочет со мной работать, ей придется делать домашние задания между сессиями. Именно в этот момент она взорвалась. Если бы я оценивал свою работу, основываясь на том факте, что пациентку пришлось силой уводить из кабинета при помощи полиции, в то время как она пиналась, легалась, выкрикивала непристойности и угрожала совершить самоубийство, я бы сделал вывод, что потерпел сокрушительный провал. Но информация, которую я в тот день сообщил Рэйчел, оказалась именно тем, что ей нужно было услышать, и, вероятно, мои действия действительно спасли ей жизнь.